Продолжение долговременной моей службы однажды было такой случай, что император Николай сделался моим переписчиком. В мае 1842 года слушалось в Государственном совете дело об устройстве Каспийских рыбных промыслов, весьма важное и для государственных, и для частных интересов. Оно слагалось из множества разнородных и трудных вопросов, но во главе их стоял один, от которого зависело прямо или косвенно разрешение всех прочих. Вопрос о праве собственности прибрежных владельцев на земли, а оттуда и на рыбной ловле. Указами 1802 и 1803 годов повелено уже было отобрать эти земли в казну и рыболовство сделать общим или вольным. Но указы за множеством местных затруднений и неудобств, оставались еще без исполнения. И в 1831 году последовало даже высочайшее повеление пересмотреть дело во всех его отношениях, вследствие чего оно и поступило из Сената, как сказано, в 1842 году в Совет. Здесь, в Соединенных департаментах гражданском и экономии, Одни члены отозвались, что как вопрос решен уже положительно в указах 1802 и 1803 годов, то и должно земли и воды признать имуществом государственным, оставив их только во временном пользовании нынешних владельцев, до приискания удобнейших и выгоднейших способов к устройству каспийского рыболовства. Другие члены, напротив, признали, что как в 1831 году велено пересмотреть дело во всех его отношениях, то указы 1802 и 1803 годов через сие самое уже потеряли свою силу. А как права прибрежных владельцев основаны все на законных способах укрепления, то и должно оставить их неприкосновенными. В общем собрании Совета Мнения также разделились, и 19 членов, в том числе председатель князь Васильчиков, стали за неприкосновенность прав собственности, а 8 – за неприкосновенность силы указов. Затем, для уразумения ниже следующего, я должен сказать, что мнение 19 членов состояло из трех частей, и означать хотя кратко содержание каждой из них. в объяснялось что Государственный Совет всегда не только вправе, но и обязан представлять о неудобствах или затруднениях, встречаемых в законах, и что если сии последние, пока они существуют, должны быть свято исполняемы, то, однако, одно существование закона никогда не почиталось препятствием к упомянутому представлению о его неудобствах, в чем, напротив, заключается отчасти самое назначение Совета. Во второй части 19 членов приводили, что в настоящем собственном случае вопрос этот представляется еще в теснейших пределах, или лучше сказать, совсем отпадает, ибо решен уже по велениям 1831 года. Когда осим повелением указан пересмотр дела во всех отношениях, то ясно что должны быть пересмотрены и указы 1802 и 1803 годов. А если требовать приведения их в действие, без убеждения в их пользе и справедливости, потому лишь, что они законы существующие, то останется неисполненным повеление 1831 года. Закон точно так же существующий и еще более обязательный, потому что он позднейший. Наконец, в третьей части доказывалась важность тех помещичьих прав, которые потрясены были указами 1802 и 1803 годов, и необходимость охранить эти права в полной их силе. На сих основаниях 19 членов полагали пересмотреть дело и постановить нужные к его разрешению меры единственно в видах справедливости и общественной пользы, не стесняясь упомянутыми указами. Мемория о сем разногласии возвратилась от государя на другой же день следующей собственноручной резолюции. Права помещиков немедля пересмотреть с тем, чтобы дело было непременно кончено к первому сентября. Касательно же обязанностей Совета представлять о неудобствах существующих законов, нужным нахожу заметить, что решение, которое посему последовать может, разрешает сей вопрос только для будущих случаев, представиться могущих, но никогда не должно и не может изменить решение дела, возбудившего подобного рода представление, которое рушится должно по точному смыслу существующего в то время закона. Обратного действия никакой закон иметь не может».